Однако д а р и а н понимал, что принять официально те или иные догматы или вероучения значило бы оставить какой-то предел своему умственному развитию. И никогда не делал он такой ошибки. Он не хотел считать своим постоянным жилищем гостиницу,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 алоэ, который, как говорят, исцеляет душу от меланхолии. Был в жизни Дариана и такой период, когда он весь отдавался музыке, и тогда в его доме, в длинном зале с решетчатыми окнами, где потолок был расписан золотом и киноварью, а стены, п о к р ы т ы оливково-зеленым лаком, устраивались необыкновенные концерты. Лихие цыгане исторгали дикие мелодии из своих маленьких цитр. Величавые тунисцы в желтых шалях перебирали туго натянутые струны огромных лютней. Негры с к а л я зубы, монотонно ударяли в медные барабаны, о стройные худощавые индийцы в чалмах сидели,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 при столкновении с западной цивилизацией. Он любил пробовать все эти инструменты. В его коллекции был таинственный джуру п а и с индейцев Рио Негро, на к о т о р о й женщинам смотреть запрещено, и даже юношам это дозволяется лишь после поста и бичевания плоти. Были перуанские глиняные кувшины – Издающие звуки, похожие на пронзительные крики птиц И те флейты из человеческих костей Которым некогда внимал в Чили Альфонсе де Овале И поющая зеленая яшма Находимая близ Куцко Извинящее удивительно приятно Были в коллекции Дериана и раскрашенные тыквы Наполненные камешками Которые дымят при встряхивании И длинный мексиканский кларнет, в него музыкант не дует, а во время игры втягивает в себя воздух. И резко звучащий туре амазонских племен, им подают сигналы часовые, сидящие весь день на высоких деревьях. И звук этого инструмента слышен за три лье. И ц и п а н а ц л и с двумя вибрирующими деревянными языками, по которому ударяют палочками, смазанными комедию из млечного сока растений, и колокольчики от с т е к о в и отли, подвешенные г р о з д я м и наподобие винограда, и громадный барабан цилиндрической формы, обтянутый змеиной кожей, какой видел некогда в мексиканском храме спутник Кортеса Бернал Диац,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 н а д о е л И и по вечерам, сидя в своей ложе в опере, один или с лордом Генри, Дориан снова с восторгом слушал Тангейзера, и ему казалось, что в овертюре к этому великому произведению звучит трагедия его собственной души. Затем у него появилась новая страсть — драгоценные камни».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 Здесь были оливково-зеленые хризобериллы, которые при свете лампы становятся красными, кимофаны с серебристыми прожилками, фисташковые перидоты, густорозовые, золотистые, как вино, топазы.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 Ему достали в Амстердаме три изумруда, необыкновенно крупных и ярких, и старинную бирюзу, предмет зависти всех знатоков. Дариан всюду разыскивал не только драгоценные камни, но и интереснейшие легенды о них. Например, в сочинении Альфонса «Наставление для клириков» упоминается о змее с глазами из настоящего гиацинта.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 а от аквамарина бледнеет луна. Селенид убывает и пребывает вместе с луной, а м е л о ц ы изобличающий вора, теряет свою силу только от крови козленка. Леонард Камил видел извлеченный из мозга только что убитой жабы белый камень, который оказался отличным противоядием.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 Ворота дворца Пресвятера Иоанна были из сердолика, и в них был вставлен рог и х и д н ы для того, чтобы никто не мог внести ядово дворец. На шпире красовались два золотых яблока, а в них два карбункула для того, чтобы днем сияло золото, а ночью карбункулы. В старинном романе «Лоджа. Жемчужина Америки»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 Существует легенда о чудище морском, влюбленном в жемчужину. Когда жемчужина эта была выловлена водолазом для короля Пирозы, чудище умертвило похитителя и в течение семи лун оплакивало свою утрату. Позднее, как повествует про коней, гунны заманили короля Пироза в западню, и он выбросил жемчужину. Ее нигде не могли найти, хотя император Анастасий обещал за нее 500 фунтов золота. А король Малабарский показывал одному венцианцу четкий из 304 жемчужин по числу богов, которым этот король поклонялся. Когда герцог в а л е н т и н о а сын Александра VI,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 из крупных лалов. Фаворитки Иакова I носили изумрудные серьги в филигранной золотой оправе. Эдвард II подарил пирсу Гейвстону доспехи червонного золота, богато украшенные гиацинтами. Калет из золотых роз, усыпанный бирюзой и шапочку, расшитую жемчугами. Генрих II носил перчатки до локтя, унизанные дорогими камнями, а на его охотничьей рукавице были нашиты 12 рубинов и 52 крупных жемчужины. Герцогская шапка Карла Смелого, последнего из этой династии бургундских герцогов, была отделана грушевидным жемчугом и сапфирами.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 И безумные ночи вновь и вновь повторялись во всем своем ужасе и позоре. А Дориан не менялся. Никакая зима не портила его лица, не убивала его цветущей прелести. Насколько же иной была судьба вещей, созданных людьми? Куда они девались? Где дивное одеяние шафранового цвета с изображением битвы богов и титанов? с о т к а н н о е с муглыми девами для Афины п а л а д ы Где Вилариум, натянутый по приказу Нерона над римским Колизеем? Это громадное алое полотно, на котором было изображено звездное небо и Аполлон на своей колеснице, в л е к о м о й белыми конями в золотой упряжи.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 и музыка к ним, причем нотные линейки вышиты были золотом, а каждый нотный знак четырехугольный, как принято было тогда, четырьмя жемчужинами. д р и а н прочел описание комнаты, приготовленной в Реймском дворце для королевы Иоанны Бургундской. На стенах были вышиты 1321 попугай и 561 бабочка. На крыльях у птиц красовался герб короля, а на крыльях бабочек — герб королевы. И все из чистого золота. Траурное ложе Екатерины Медичи было обито черным бархатом, усеянным полумесяцами и солнцами. Полог был узорчатого шелка с венками и гирляндами зелени по золотому и серебряному фону и бахромой из жемчуга.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 пророка Магомета. В течение целого года д а р и а н усердно коллекционировал самые лучшие, какие только можно было найти, вышивки и ткани. У него были образцы чудесной индийской кисеи из Дели, затканной красивым узором из золотых пальмовых листьев и радужных крылышек скоробеев. Газ из даки За свою прозрачность, п о л у ч и в ш е е на Востоке название ткань из воздуха, водяная струя, вечерняя роса, причудливо р а з р и с о в а н н а я ткани с явы, желтые китайские драпировки тончайшей работы, книги в переплетах из атласа цвета корицы или красивого синего шелка.